Глава вторая. «Тяжёлый выдался денёк?» — спросила Либи моя сестра. Она была старше меня на семь лет, и, к её счастью, или моему, очень проницательна. «День как день», — ответила я. Рассказ о том, как меня вызвали к Альтману, её только встревожил бы. Да и потом, пока мистер Йейтс не проверит мой второй тест, всё равно ничего не предпринять. Так что я сменила тему. Сегодня давали щедрые чаевые, «Да? И сколько?» Одеваться Либи предпочитала как панк или год, но в душе была неисправимой оптимисткой, крепко верящей в то, что в забегаловке, где большинство блюд стоит 6 долларов 99 центов, и впрямь можно урвать чаевые в тысячу. Я протянула ей кипу мятых банкнот. На оплату квартиры хватит. Либи попыталась было вернуть мне деньги, но я проворно отскочила, и она не успела этого сделать. «Я их сейчас в тебя кину», — мрачно пообещала она. Я пожала плечами. Увернусь, м не беда. Нет, ты просто невыносима. Либи неохотно убрала деньги, достала неведомо откуда форму для запекания и строго на меня воззрилась. В таком случае для баланса тебе придётся принять от меня маффин. Есть, мэм, — воскликнула я, и уже потянулась было за кексом, как вдруг заметила, что на столике стоят ещё и капкейки. У меня точно земля из-под ног ушла. Только не это лип, пойми меня правильно, — поспешно заговорила Либи. Она из тех, кто любит печь вкусности в знак примирения, чтобы загладить вину. На её языке это значило «Не злись на меня, пожалуйста». «А что тут вообще можно понять неправильно?» тихо спросила я. «Хочешь сказать, он не вернётся в эту квартиру?» «В этот раз всё будет иначе», — заверила меня сестра. «А к о п к е й к и между прочим, шоколадные». «Ах, мои любимые!» «Да ничего не изменится!» — воскликнула я, но переубедить Либи было невозможно. «Иначе это у меня давно уже получилось бы». И тут, точно почуяв, что речь зашла о нём, парень Либи, который то появлялся в её жизни, то исчезал и очень любил поколачивать стены и хвастаться тем, что саму Либи он, дескать, не бьёт, вошёл в комнату. Он схватил со стола капкейк и скользнул по мне недобрым взглядом. «Ну, привет, малолетка!» «Дрейк!» — одёрнула его Либи. «Да ладно тебе, Либик, я же шучу!» — с улыбкой ответил Дрейк. «А то ты не видишь. Вам, с е с т р о й пора научиться понимать шутки». Он пробыл в комнате всего минуту, а уже начинал действовать мне на нервы. «Либи, у вас нездоровые отношения», — сказала я. Дрейк был против того, чтобы сестра пускала меня в квартиру и никак не мог ей этого простить. «Между прочим, это не твоя квартира», — отрезал он. «Эйвери, моя сестра!» — возразила Либи. «Наполовину?» — поправил её Дрейк и вновь улыбнулся. А, «Шучу». а «Не шутит. К тому же это правда». У нас Либи один отец, который в своё время бросил нас обеих. Но мамы разные. В детстве мы виделись от силы раз-два в год. И потому все очень удивились, когда два года назад Либи взяла надо мной опеку. Она была ещё совсем юной и еле-еле сводила концы с концами. Но Либи есть Либи. Человеколюбие у неё в избытке. «Если Дрейк останется, то уйду я», — тихо сказала я. Либи взяла капкейк а сжала его в ладонях. х и в е р и Я делаю всё, что в моих силах. Она привыкла угождать людям. А Дрейк обожал её провоцировать. Любил делать ей больно моими руками. А я не могла просто сидеть и ждать, когда он перестанет бить стены и найдёт себе новую мишень. Поживу пока в машине. Если понадоблюсь, ищи меня там, сказала я сестре.